Глаза Кугеля вылезли из орбит. Он хотел было открыть рот и разразиться бранью, но вместо этого сжал челюсти и закатил глаза. Веревка развязалась сама по себе. Кугеля била дрожь. Каждый его мускул был скручен в тугой узел. Смех Юкуну понемногу перешел в задумчивую усмешку. Ты упоминал, что для путешествия тебе потребуются магические аксессуары. А как насчет тех талисманов, действенность которых ты превозносил в своей лавчонке в Азиномеи? Разве они не смогут сковать бездействием врагов, растворить железо, воспламенить девственниц и даровать бессмертие? На эти талисманы нельзя полностью положиться, ответил Кугель. Мне потребуются более действенные средства. Они у тебя есть, провозгласил Юкуну. В лице твоей шпаги, твоего искусства убеждения и проворства твоих ног. Тем не менее, ты возбудил мое сочувствие, и я в некоторой степени помогу тебе. Мак повесил кугелю на шею маленькую квадратную дощечку. Теперь ты можешь отбросить опасения умереть с голоду. Прикосновение этого могущественного предмета трансмутирует дерево, кору, траву и даже изношенную одежду в питательные вещества. Кроме того, он издает звон в присутствии яда. Итак, больше нас ничто не задерживает. Пошли. Веревка? Где веревка? Веревка послушно обвелась вокруг шеи куделя, которому вследствие этого пришлось последовать за Юкуну. Они вышли на крышу замка волшебника. Темнота уже давно окутала землю. Тут и там вдоль долины Ксана мерцали слабые огоньки, а сам Ксан казался неровной широкой лентой, более темной, чем все остальные детали пейзажа. Юкуну указал на клетку. «Это будет твоим транспортным средством. Полезай внутрь». Кугель заколебался. «Может, лучше сначала хорошо пообедать, выспаться, отдохнуть, а завтра утром со свежими силами отправиться в путь?» «Что?» загремел Юкуну голосом, похожим на гудение рога. «Ты осмеливаешься стоять передо мной и заявлять о своих предпочтениях? Ты...» тайком проникший в мой дом, укравший мои сокровища и ввергнувший в хаос мою классификационную систему. Понимаешь ли ты, как тебе повезло? Или, может, ты предпочитаешь ужасное и безнадежное заточение? «Ни в коем случае», – нервно запротестовал Кугель. «Я беспокоюсь только об успехе нашего предприятия». «Тогда в клетку». Кугель безнадежно обвел глазами крышу замка, Потом медленно подошел к клетке и шагнул внутрь. «Я надеюсь, ты не страдаешь провалами в памяти», — напутствовал его Юкуну. «Но если с тобой это произойдет, и ты начнешь пренебрегать своими первостепенными обязанностями, а именно поисками фиолетовой линзы, Фиркс всегда окажется под рукой, чтобы напомнить тебе о них». Кудель гордо повернулся к волшебнику поскольку теперь я обречен на участие в этом предприятии и вряд ли вернусь из него, ты можешь выслушать мою оценку твоего характера и тебя самого. Прежде всего, Юкуну жестом остановил его. Я не желаю слушать. Злословие ранит мое чувство собственного достоинства, а к похвале я отношусь скептически. Так что в путь. Он отступил назад пристально вгляделся вверх в темноту, а затем выкрикнул заклинание, известное как перемещение трансдубала. С высоты послышались глухой стук, удар и приглушенный хрев ярости. Юкуну отступил на несколько шагов, выкрикивая слова на каком-то древнем языке, и клетка со скорчившимся в ней когелем, рванулась вверх и понеслась по воздуху. Холодный ветер хлестал Кугеля по лицу. Сверху доносились хлопанья, поскрипывание огромных крыльев и зловещие стенания. Клетка раскачивалась взад-вперед. Внизу же царила черная, как смоль, темнота. По расположению звезд Кугель понял, что его путь лежит на север. И спустя некоторое время заметил проплывающие под клеткой снежные пики горы Маринрон. Затем демон перенес его через пустыню, известную под названием «Земля падающей стены». Раз или два Кугель мельком заметил огни одиноко стоящего замка и один раз опознал большой костер. В течение некоторого времени рядом с клеткой летел какой-то крылатый дух и заглядывал внутрь. Казалось, мытарство Кугеля его забавляют. А когда Кугель попробовал расспросить его о лежащей внизу земле, тот лишь разразился хриплыми злорадными криками. Мало-помалу дух начал уставать и попытался зацепиться за клетку, но Кугель пинками согнал его, и он, рыча от зависти, отлетел прочь, подхваченный ветром. Наконец земля вспыхнула краснотой застарелой крови, а затем появилось солнце дрожащая, словно простуженный старик. Поверхность заволокло туманом. Кугелю с большим трудом удалось расглядеть, что они пересекают землю черных гор и темных глубоких ущелий. Однако вскоре туман расступился, обнажив свинцовое море. Кугель пару раз попытался посмотреть вверх, но крыша клетки закрывала несущее его чудовище почти целиком, за исключением кончиков кожистых крыльев. Наконец, демон достиг северного берега океана. Он спикировал на полосу прибрежного песка, и издал мстительный каркающий крик и уронил клетку с высоты 15 футов. Когель выполз из-под обломков клетки. Осторожно ощупав свои синяки, он выкрикнул проклятие вслед удаляющемуся демону а затем побрел прочь по песку и буйным колючим сорнякам, поднимаясь по пологому береговому склону. К северу были видны болотистые пустоши и далекая беспорядочная гряда низких холмов. К западу и востоку – океан и голая полоса прибрежного песка. Кугель повернулся к югу и погрозил кулаком. «Когда-нибудь...» Каким-нибудь образом он должен наслать отмщение на смеющегося мага. В этом он себе поклялся. В нескольких сотнях ярдов к западу обнаружились остатки древнего волнолома. Кугель хотел было осмотреть его, но не успел он сделать и трех шагов, как Феркс вонзил свои шипы в печень. Кугель, закатывая в глаза, повернул обратно и зашагал вдоль берега на восток. Через некоторое время Кугель проголодался и вспомнил о талисмане, которым его снабдил юкону. Он поднял кусок выброшенного на берег дерева и потер его дощечкой, надеясь увидеть, как тот превращается в поднос со сладостями или в жареную птицу. Однако дерево просто размягчилось до консистенции сыра, приобретя при этом вкус рыбного плавника. Когель отрывал зубами куски и глотал их, не жуя. Еще один зуб против юкону Ох и поплатится смеющийся мак. Алый шар солнца скользил по небу на юге. Приближалась ночь, и Когель, наконец, набрел на человеческое жилье. Примитивную деревушку неподалеку от небольшой речки. Хижины были похожи на птичьи гнезда из глины и прутьев. От них отвратительно пахло помоями и отбросами. Между хижинами бродили люди, столь же неприятные и неуклюжие, как и их жилища. Эти люди были приземистыми, звероподобными и тучными. Их жесткие из соломенного цвета волосы были сбиты в колтуны, а лица напоминали высохшие лимоны. Единственной достойной внимания деталью, на которую Кугель обратил немедленное и пристальное внимание, были глаза, незрячие с виду фиолетовые полусферы, во всех отношениях подобные предмету, который требовался юкуну. Кугель осторожно подобрался к деревне, Однако ее обитатели не обратили на пришельца почти никакого внимания. Если полусфера, которую жаждал получить Юкуну, была идентична фиолетовым глазам этого народа, то основная неопределенность задачи, стоявшей перед Кугелем, была преодолена, а добыча фиолетовой линзы становилась всего лишь делом тактики. Кугель задержался, чтобы понаблюдать за жителями деревни, и обнаружил, что многое в них его озадачивает. Во-первых, они держали себя не как вонючие деревенщины, какими были в действительности, а с примечательным величием и достоинством, граничащими временами с надменностью. Когель наблюдал за ними в недоумении. Неужели все они выжили из ума? Во всяком случае, они, казалось, не представляли собой никакой угрозы. И Кугель направился вперед по главной улице деревни, шагая осторожно, чтобы не наступить в наиболее вонючие кучи отбросов. Тут один из жителей соизволил его заметить и обратился к нему хрюкающим гортанным голосом. — Ну, господин хороший, что тебе нужно? Почему ты рыщешь в окрестностях нашего города с молода? — Я странник, — ответил Кугель. Я прошу только, чтобы ты направил меня к постоялому двору, где я смогу найти приют и пищу. У нас нет постоялого двора. Путешественники и странники нам неведомы. Однако я приглашаю тебя разделить с нами наше изобилие. Вон там стоит дом, обстановка которого будет достаточной для обеспечения тебе удобства. Он указал на полуразвалившуюся хижину. «Ты также можешь поесть досыта. Просто войди в трапезную и выбери все, что захочешь. Мы в Смолоде никогда не скупимся». «Покорнейше тебя благодарю», — ответил Кугель и хотел было продолжить расспросы, но его собеседник уже зашагал прочь. Кугель осторожно заглянул в предоставленный ему сарай, после некоторых усилий убрал наиболее омерзительный мусор, и устроил себя спальное место на лавке. Солнце уже близилось к горизонту, и Кудель направился в амбар, который был ему обозначен как трапезная. Изобилие явств, описанное поселянином, оказалось, как и подозревал Кудель, некоторого рода преувеличением. В амбаре по одну сторону лежала груда копченой рыбы, а по другую стоял ларь с чечевицей, смешанной с семенами различных злаков и сорняков. Кугель взял по порции того и другого в свою хижину и мрачно сел ужинать. Село солнцем. Кугель отправился посмотреть, что деревня может предложить по части развлечений, но обнаружил, что улицы совершенно пусты. В некоторых хижинах горели лампы, и Кугель, заглядывая в щели, Видел, как их обитатели ужинают копченой рыбой или ведут беседу. Он вернулся в свой сарай, разжег небольшой костерок, чтобы не замёрзнуть и приготовился ко сну. На следующий день Когель возобновил наблюдение за жизнью деревни Смолот и ее фиолетово-глазых обитателей. Никто, как он заметил, не ушел работать. К тому же поблизости от деревни, по-видимому, не было полей. Это открытие вызвало у Кугеля неудовольствие. Для того, чтобы захватить один фиолетовый глаз, ему требовалось напасть на его обладателя, а для этого была необходима свобода от назойливого вмешательства. Кугель сделал несколько осторожных попыток заговорить с жителями деревни, но они разглядывали его с видом, который в конце концов начал действовать Кугелю на нервы. Можно было подумать, что они – милостивые владыки, а он – вонючая деревенщина. После полудня Кугель пошел на юг и, пройдя примерно милю вдоль берега, набрел на другую деревню. Люди в ней были очень похожи на жителей Смолода, но их глаза оказались обычными. Крестьяне были трудолюбивы. Гель видел, как они возделывают поля и ловят рыбу в океане.